Глава, седьмая. Суд. И вот начался самый трудный день в жизни 55-летнего сыщика. Он был на войне, чуть не умер от смертельной раны в Кавказском госпитале. Прошел этапами всю судьбе, получил множество отметин на теле. Но, как выяснилось, то были цветочки. Ягодки подоспели сейчас, когда храброго, решительного и честного человека предали свои. Слушное дел Лыкова было назначено на час пополудни. Он встал с больной головой, кое-как позавтракал и сел читать газеты. Но на ум ничего не шло. Явились Сергей с Павлукой. Они пытались отвлечь Рези Николаевича от дурных мыслей, однако не преуспели. В конце концов сын вызвал на подмогу тяжелую артиллерию. Приехали его жена Элла и с ней дети, Лыковские внуки-близнецы Саня и Алеша. У Сани прозвище было «Пивка», у Алеши Сапелкин. Бузатером шел третий год, они сразу взялись за дело, и в квартире стоял дым коромыслом. И это успокоило дедушку и настроило его на нужный вад. Христос терпел и нам велел. Чем ты лучше, вот и тихпи. одевшись попроще, статкий советник отправился на Литейный. Его сопровождали Азвистопола и Павел выков нефедьев Ольга Дмитриевна, супруг Металбы, ехали следом во втором экипаже а Лебедев с Анисимовым — в третьем. Так и прибыли к зданию судебных установлений кавалькадой У входа их уже поджидал присяжный поверенный. Он побрился, надел дорогой мериносовый сюртук и пытался выглядеть уверенно. Но глаза выдавали подлинное настроение Августа Мефодевича. Сандергайло с чувством пожал клиенту руку и велел бодриться, а сам убежал, как он выразился, нюхать воздух. Началось томительное ожидание. Лыкова запустили в комнату для подсудимых, куда разрешили пройти лишь Ольге Дмитриевне. Остальная свита сыщика разместилась в коридоре левого крыла. Там уже собрались прошедшие по билетам зеваки и толкалась полдюжины хроникеров. Пришли несколько сослуживцев Лыкова по департаменту полиции и два-три чина градоначальства. Среди зевак, к своему удивлению, Алексей Николаевич увидел Самуэля Эгню, исполнительный директор, англо-майкопской корпорации, ехидно улыбался сыщику. А потом даже сделал движение ногой. Помнишь, мол, как ты меня спустил с лестницы? Вот теперь получи. Лыков был ошарашен. Так значит, аналитик не ошибся? Это все месть британских аферистов? Или директор АНК тут ни при чем, а пришел, чтобы потешить самолюбие? Заходя в комнату, статский советник успел в полголоса сказать Эдвестопола «Тут гнию, тот самый, проследи за ним». Ожидание затянулось. Пристав, хорошо знакомый сыщику по предыдущим посещениям суда, был вежлив и предупредителен. Ольга молилась про себя. Она держалась стойко, тем самым подавая пример супругу. С шумом валился адвокат и сообщил подзащитному, что определился состав сословных представителей. Губернский представитель дворянства, светлейший князь Салтыков, нашел времени исполнить свою обязанность. Он прислал вместо себя лужского предводителя, отставного ротмистра, тирана. Городской голова Глазунов тоже сослался на занятость и выставил взамен члена управы Дурнякина. Вот послал бог судей — тиран и Дурнякин. Лишь волосная старшина никуда не делся, ибо их выбирали по жребию. Представителем от крестьянства вы было быть старшине Куйвазовской в области Петербургского уезда Желтоножкина. Выков молча кивнул, но был все равно, кто собирается судить его. Но Сандрыгайлов вдруг спросил. — А за что вам дали Георгиевский крест? — В каком смысле за что? За турецкую войну. — А где именно вы воевали? Извините, что спрашиваю. Но этим интересует и тиран. Он попросил меня выяснить у вас лично, какое дело Лужскому, предводителю Дымового креста. Понятия не имею, но лучше ответить. Вдруг это как-то скажется на его позиции? Лыков раздраженно пожал плечами. Награду все равно отберут. И все же. Скажите, что я получил знак отличия военного ордена четвертой степени за службу в кабулетском отряде. Сначала он назывался Лионским. Ясно. Ну, с... Алексей Николаевич, ждать уже недолго. Осталось чуть-чуть. Вот Процесс начнет с минут на минуту. Побегу сообщить тирана. Встретимся там. Действительно, через пятнадцать минут Лыкова позвали в зал судебного заседания. Сколько часов он провел в этом зале? Часто, как свидетель обвинения, иногда по своей воле, и вот до чего дошло дело. Председатель Хрошиненников прекрасно знал сыщика и прятал глаза. Хотя Николаевич не стал его искушать, он быстро осмотрелся. Знакомая до картина. Портрет государя на одной стене. Образ спасителя на другой. Судебные приставы застыли, как статуи. Секретарь суда торопливо пробует перо. Полный зал народу. Репортеров больше, чем обычно. Первые ряды забиты так называемыми судебными дамами, которые от безделья и из глупого любопытства шляются на литейный, как на службу. Но есть и серьезные мужчины в сюртуках, и студенты юридического факультета, и ученые-правоведы. Эгню уселся в третьем ряду и скалился до Из-за его плеча с соколом глядел Азвистополу. Все четверо коронных судей смотрелись на одно лицо. Суровые и неподкупные. Из сословных представителей выделялся седовласый капитан с солдатским Георгием на мундире. Не иначе это был лужский предводитель. Вот почему он заинтересовался наградой подсудимого. Член управы глядел равнодушно, отбывая скучный номер. Властной старшина, наоборот, развлекался, пуская глазина по сторонам. Он с любопытством осмотрел вошедшего и тут же углубился в чтение лежащих перед ним материалов обвинения. Хмыкнул, почесал в бороде, поднял голову и глядел спернасыщика сочувственно. Председатель открыл заседание по уставу, это делалось в отсутствие подсудимого. Сенатор обратился к Лыкову. Он задал вопрос о его фамилии, имени и отчестве, в звании, летах, исповедании, месте жительства и занятиях. Алексей Николаевич ответил, стараясь, нет волнения. Затем Крашененников спросил, получил ли подсудимый на руки копию обвинительного акта. Тот ответил, что получил. После обязательных вопросов председатель зачитал список лиц, вызванных свидетелями, и сообщил, что они все явились и ждут в отведенной для них комнате. Ритуальная часть заседания на этом закончилась. По предложению Крашененникова, судья Нессель, он же Малюта Скуратов, зачитал обвинительный акт. Делал он это громко и четко, с привычными казенными интонациями. Будто поэму декламировал, а не решал судьбу человека. Тоже, видать, душа зарубцевалась. Иначе как судить человеков из года в год? Из акта выходило, что статский советник Лыков кругом виноват, и это фактически доказано. Пятеро свидетелей в голос сообщают одно и то же. Мутное прошлое зубодробителя тоже было упомянуто. Множество прокурорских проверок по жалобам арестантов ничем не кончились, и это развило в чиновнике чувство вседозволенности и безнаказанности. Особенно выделил Малюта слова министра внутренних дел Макарова. Тот добровольно сообщил следователю о своей беседе с подсудимым, в которой Лыков признавался в неоднократном применении силы при арестах и допросах. Че уж яснее, собственный министр свидетельствует против. А тут еще добавилось желание свести счеты с преступником, убившим его товарища. Таким манером обвинение подошло к самому главному. Лыков калечил подследственного Мохова с обдуманным заранее намерением. Увечье нанес сумыслом причинить смерть, отомстив таким образом за Фороскова. По действия явно попадают под первую часть статьи 1484 уложения Подобное преступление наказывается каторжными работами пятой степени по высшему пределу, то есть от восьми до десяти лет. Злом у нет и не может быть сомнений, учитывая обстоятельства, а также многочисленные рецидивы подсудимого. Кроме того, задета репутация власти и нарушены обычаи человеколюбия. Речь товарища прокурора вызвала одобрение у репортеров и либерально настроенных зевак. Немногочисленные сторонники сыщика промолчали. Когда Нессель закончил, председатель в кратких предложениях изложил суть обвинения и спросил. «Подсудимый, признаете ли вы свою вину?» «Нет», — ответил Лыков. «Это оговор. Я ничего не делал из того, в чем меня здесь обвиняют». По залу прошел шум. Дамы за закудахтали, председатель потряс колокольчиком и назидательно сказал сыщику. «Подробности вы сможете изложить в ходе судебных прений. Сейчас надо было просто ограничиться словом «нет». После ответа подсудимого открылось собственно судебное следствие. До этого шел обычный регламент. Теперь заседание стало изучать дело по существу. Начали с вызова и заслушивания свидетеля обвинения. Первым в зале появился Степан Дрига. Он был в замызганном платье, а оружие сострол как у страдающего Христа. Председатель попытался было привести его к присяге, но защита возразила. Дрига уже успел отбыть исправительное отделение. Наказание включало в себя Лишение некоторых прав, в частности, право приносить присягу. К слову арестанта не было веры. Лыков, Сандергайло заранее продумали этот ход, чтобы снизить цену показаниям бандита в глазах и жуда, и зрителей. Устарговский понял их мотивы, скривился, но возразить не мог. Защита действовала в своем праве. Согласно пункту 707 Устава уголовного судопроизводства. Председатель велел свидетелю дать показания без присяги. Тут подбоченился и бросил на сыщика победительный взгляд допрос бандита прошел предсказуемо он ответил на вопросы председателя о том как было дело и повторил всю ту ложь что сообщил на предварительном следствии ни разу не сбился не запупался шпарил как пописанному уверенно и внятно в нужных местах степка закатывал глаза и взывал к совести обвинитель начал задавать свидетелю уточняющие вопросы как именно умирал подследственный мохов И что при этом говорил? Дрига охотно сыграл предложенную ему партию. Мучился, бедолага, сильно, да. Страдал, не знай как. И все чистил палача Лыкова оскорбительными словами. Как раз тогда Вовка и провинул свою перед сыщиком, поведал. Будучи уже при смерти. Какого-то товарища Лыковского убили в его Вовкином присутствии. В Москве не то три, не то четыре года назад. Сам Вовка не убивал, только рядом стоял но сыщик не простил. Бил в живот и приговаривал. Это тебе за него, за товарища. Форосков вроде была ему фамилия. Товарищ прокурора задал очередной вопрос с подковыркой. Свидетель, оправдали, что вы на себе испытали способы допроса обвиняемого и сами подвергались ранее от него побоям? Истинная правда ваша в Забугороде, со вздохом ответил Дерига. В той же Москве, в восьмом годе, в помещении сыскной полиции. Ох и лют этот Лыков. Ох, люд! Думаю, я так помер себя, что Вовка, держив морду, не первый, кого он в гроб загнал. Не первый! Только управы на полицию у нас нет. Вот беззакония и продолжаются. После прокурора пришла очередь адвокату задать свои вопросы. Саннер Гайло спросил бандита, почему сокамерники не позвали надзирателя, чтобы тот привел к пострадавшему доктора. Тот ответил, как прежде следователю, что карау В тюрьме строгий и шибко не любит, когда его среди ночи беспокоят по пустякам. Вот они и побоялись. Кто же знал, что Вовка помрет? Думали отлежиться? Дрига сел на скаму и свидетелей, и в зал вызвали по очереди остальных сокамерников Мухова. В отношении Кайзерова и Трунтаева повторился та же история с присягой. Лука отбыл 10 лет каторги и сбежал с поселение А Ванька побывал в арестантских ротах. Их, словам, тоже не было веры. И адвокат акцентировал на этом внимание суда вот мол какие свидетели у обвинения дреов с пыльцой оба свидетеля повторили свои показания данные на предварительном следствии лишь против воров у защиты не было возражений те отсидели погоду тюрьмы и обладали пока всеми правами по окончании суда над ними несытов и бабкин должны были оказаться в литовском замке их тогда их уже нельзя будет приводить к присяге но пока они лишь подследственные поэтому в зал позвали священника с иконой и Евангелием. не Несытов, вор-рецидивист, сделал благостное лицо, батюшка стал громко читать клятвенное обещание. «Обещаю и клянусь всемогущим Богом пред святым Его Евангелием и животворящим крестом, что, не увлекаясь ни дружбой, ни родством, ни же ожиданием выгод или иными какими-либо видами, я по совести покажу всем деле, сущая о всем правду, и не утаю ничего мне известного, памятуя, что я во всем должен буду дать ответ пред законом и пред Богом на страшном суде его. В удостоверение же сей моей клятвы целую слова и крест спасителем его. Аминь». варюга приложился к Евангелию и Кресту, после чего произнес «Клянусь». Сенатор Крашенинников предупредил свидетеля об уголовной ответственности за ложные показания и велел ответить на вопросы. Фарс повторился в очередной раз с теми же деталями. Актёры из арестантов вышли никудышные. Они пересказывали свою роли одними и теми же заученными словами. Даже зрители, настроенные против Лыкова, обратили на это внимание. Когда последний из сокамерников Бабкин после клятвы опять начал бубнить знакомые в обороты, в зале стали смеяться. Следующим свидетелем являлся городовой врач Акашкович Яцина, который в присутствии следователя делал скрытие тела умершего Мохова. «Городовой врач». Врач, служащий в городской управе. За могильным голосом доктор перечислил нанесенные раны, упирая на детали. Все они были не в пользу выкова Побои тяжкие, подвергающие жизнь опасности. Повреждения не случайно смертельные, а неизбежно смертельные. Тогда медицина разделяла повреждения, повлекшие за собой гибель человека, на неизбежно смертельные и случайно смертельные. Считалось, что лис... Нанесение случайно смертельных ран говорит об отсутствии виновного заранее обдуманного намерения. Увеча тяжкие. Прозвучало и слово «истязание», особенно плохо принятое публикой. Вывод доктора был однозначен. Смерть наступила в результате вышеперечисленных повреждений. Они были нанесены тупым орудием или орудиями, скорее всего, кулаками и ногами. В совокупности два главных повреждения привели к прекращению жизненных функций разрыв селезенки и тонкой кишки. Утыкновение сломанного четвертого ребра в сердечную сумку не было смертельным, но затруднило работу сердца, что ускорило гибель. Когда пришло время задавать свидетелю вопросы, адвокат вцепился в него всерьез. Он выдвинул предположение, что побои покойному были нанесены в камере вечером или ночью, а не днем на допросе. Что может сказать на это доктор? Характер ранее не допускает такое? Здесь защиту ждала неудача, заранее подстроенная судейскими. Когда князь Чагадаев татарский ввел предварительные следствия он мог привлечь в качестве специалиста или полицейского врача, или городового. Любой полицейский врач на суде дал бы уклончивые ответы, которые можно было бы трактовать в пользу Лыкова. Понимая это, обвинение призвало врача из городской управы. Яцина не числился по полиции, ему до сыщика не было никакого дела. И он категорически отверг предположение защиты. Последними свидетелями со стороны обвинения выступали два надзирателя ДПЗ, которые дежурили на этаже в ночь, когда умер Вовка, держив морду. В целом служивые не сказали ничего определенного. Вроде бы Вовка шел на своих ногах, но точно они сообщить не могут. Такая суета в тюрьме, ваше высокоблагородие, что мать отца забудешь. Напрасно Август Мефодьевич пытался добиться ответов, более удобных для обвиняемого. Ребята уже знали, что показал их заслуживец, выводной надзиратель Фуршатов, и боялись вступать в сильное противоречие с его словами. Позиция Минюста была понятна даже им. В качестве заключительного свидетельства все тот же Малюта Скуратов зачитал показания Фуршатова. Они в корне отличались от двух предыдущих. В них статский советник Лыков выступал как несомненный виновник смерти последственного Мохова. Закончив со свидетелями обвинения, Суд приступил к слушанию свидетелей защиты. Первым из них в зал пригласили старшего врача ДПЗ, статского советника Вильберберга. Иосиф Григорьевич, еврей-выкрест, дослужился по тюремному ведомству до чина пятого класса и к пенсии мог выскочить в генерала. Такому ссориться с Министерством юстиции было невыгодно. Тем не менее, когда Лыков, Сандер Гайло беседовали с ним накануне суда, доктор уверил их в своей поддержке. И сейчас адвокат повторил вопрос. «Побои, приведшие к смерти Мохова, могли быть нанесены ему в камере вечером или ночью?» Тильберберг ответил, не раздумывая. «Да, могли. Вы судите об этом по состоянию кровоподтеков на теле умершего?» «Разумеется. Кровь еще не успела свернуться и разложиться на фибрин и сыворотку. Тем более не началось еще и распадение кровяных телец с последовательным образованием метгемоглобина, гематина и аморфного гематоедина Товарищ прокурора немедленно попросил слово и сказал строгим голосом. — Как вы можете столь безапелляционно это заявлять? Ведь вы делали только осмотр тела. А доктор Акашкович Яцина, э, ваш авторитетный коллега, судил по результатам вскрытия. — Ну и что? — пожал плечами Иосиф Григорьевич. — Я же говорю не о причинах смерти, а о времени нанесения повреждений. И в таком случае мне виднее. Я раньше Яцина увидел тело. — То есть здесь объяснить вашу мысль. Поясняю. Вскрытие тела Мохова делалось 8 декабря, то есть через двое суток после допроса. Это много. И даже вскрытие уже с трудом может датировать повреждения по прошествии такого времени. Более того, как врач, изучивший потом судебно-медицинский протокол, вскрытия скажу, получивший такие повреждения человек не в состоянии на своих ногах дойти до камеры, если, конечно, он не сделан из железа. Это была первая в обеды защиты, и Лыков мысленно благодарил отважного доктора. Как-то ему обернется его порядочность. Щегловитов таких вещей не спускает. Следующими свидетелями защиты один с другим выступили старший арестной команды Александров и коллежский асессор Азвистопола. Они по очереди рассказали об обстоятельствах задержания Вовки. Как помощь сыщику застряла на лестнице, а когда появилась, атаман уже валялся на полу. И Стасский советник легко мог, сославшись на самозащиту, убить его прямо тогда. Но не сделал этого. Зачем же ему было подставляться потом? Всем известно, что в столице права арестантов нарушать нельзя. Прокурорский надзор не позволит. Где же логика? Цандер Гайло тут как тут вынул нужные бумаги и доказал, что обвиняемый Лыков к моменту ареста знал, кого идет брать. Что именно Вовка участвовал в убийстве его товарища Фороскова и пытался погубить самого сыщика. Так что причины для мести у него имелись уже тогда, когда стол у револьвера упирался сыщику в сердце. А вокруг никого. И такой опытный человек упустил столь удобный момент, чтобы отомстить потом в допросной камере, где полно чужих глаз, можно ли в это поверить. Сословные представители слушали во все уши. Особенно впечатлился волосной старшина Желтоножкин. Он попросил слово председателя и задал выков вопрос. «Выходит, вы уже тогда знали?» а не опосля, что он товарища вашего стрельнул. — Да, тому из нескосвидетелей вы же слышали. — И помяли, — мохало. Я спасал свою жизнь. Это ли не случай прибить его до смерти? — но нет, я взял его живым. желтоношкин посмотрел на сенатора Коршанинникова и неожиданно прокомментировал. — Ай, правильно сделал, что помял. Ко мне в кладовую в ту неделю вор залез. На две сотни смокарил. «Ежели бы я его в тот момент застал, непременно надавал Ботамагов». Зал начал хохотать, а председатель сделал временному суде замечание за неуместное заявление. Но обстановка стала неуловимо меняться в пользу сыщика. Закончив со свидетелями, суд перешел к обвиняемому. Устарговский спросил его, признаете ли вы, что на прежней службе неоднократно избивали подследственных во по время проведения дознания. Крашененник в тот же напомнил Выкову. Вы можете не отвечать на вопросы, ответы на которые могут вам повредить. «Спасибо, Ваша честь. Я воспользуюсь этим правом и промолчу». «Вот!» — обрадовался помощник прокурора. «Я ждал именно такого ответа. Хочу напомнить составу суда выдержку из обвинительного акта. Такой же вопрос подсудимому задавал собственный министр, сенатор, тайный советник Макаров. И что?» Подсудимый признался, что многократно избивал подозреваемых, как он выразился, для пользы дела, и не видит в том ничего предусудительного. Это был сильный ход. Министр сказал то, что не посмел признать обвиняемый. Мордовал и часто, с чистой совестью, успокаивая себя тем, что так надо для пользы дела. настроение в зале опять переменились. Кто-то даже крикнул «Опричник, чего там?» Устарговский не унялся. Он долго рассказывал о 14 прокурорских проверках по жалобам арестантов, которые закончили для Лыкова парой выговоров без занесения в формуляр, то есть ничем, и неожиданно попросил разрешения зачитать еще два показания. Одно дал разбойник из банды «Вареводы» Николай Тираштан по кличке Колька Маштаг. Алексей Николаевич лично арестовал его в Екатеринодаре прошлой весной. «Слушай книгу «Кубанский огонь». Прокурор разыскал свидетелей на каторге Николаевском централе. Терроштан подтвердил, что подвергался страшным побоям от статского советника Лыкова. Ему вторил другой кубанский главорез Цук Кайтлесов. Этот инородец год назад участвовал в вооруженном нападении на Новороссийское отделение русского для внешней торговли банка. При этом были убиты городовой и управляющей отделением. Сейчас Черкес отбывал наказание в Александровской тюрьме. Далее Устарговский в лоб спросил сыщика. — Значит, не били вы Мохова, пальцем не тронули? — Не бил. — Чем вы тогда объясните солидарные показания всех свидетелей? — Ну, не всех, а только ваших. Пятеро сокамерников погибшего хором сообщают, что Мохов явился после вашего допроса чуть живой и к утру скончался в мучениях. По-вашему, пятерых свидетелей мало? Вам желательно, чтобы их было сто? Тут оговор которым неоднократно сталкивается в течение службы каждый сыщик. Каждый. Давайте вспомним сначала, что это за очевидцы. Бандиты и воры, им даже присягать запрещено. И потом, двое из них имели против меня личный мотив, я их арестовывал. Сандер Гайло тут же попросил слова и зачитал акты дознаний, заблаговременно взятые им за архива столичной прокуратуры. Более того, он вручил бумаги членам суда. Те внимательно их изучили. Особенно рьяно смотрел их лужский предводитель дворянства. Когда просмотр актов закончился, Устроговский снова со сделкой спросил. «Стало быть, вы полагаете, что два арестанта, Кайзеров и Дрига, сами забили своего сокамерника Мохова до смерти, чтобы причинить вам неприятности?» «Да, не вижу другого объяснения. А остальные трое молча наблюдали происходящее». «Да» а потом на предварительном следствии солгали. Но ведь у них нет к Выкову личной неприязни. Почему же подследственные Несытов, Трунтаев и бабки так поступили? Возможно, они получили денежное вознаграждение за ложные показания. Тут же попросил слово адвокат и зачитал рапорт начальника ДПЗ о том, что у Трунтаева при обыске были найдены в тайнике 75 рублей, взявшихся неведомо откуда. В ответ на это прокурор, Вынул свою бумагу и зачитал объяснение Трунтаева. Деньги эти ему передал отец, зная о тяжелом положении сына в тюрьме. Папаша подтвердил слова, причем под присягой. Близкие родственники обычно свидетельствуют в простой форме, а присягают лишь при желании. Папаша сам потребовал священное писание. Видимо, решил, что так его показаниям будет больше веры. В зале опять зашумели, а прокурор пришел к наступлению. Он спросил сыщика, признаете ли вы? что питали неприязнь к погибшему Мохову по личным основаниям. За то, что он в 1907 году участвовал в убийстве вашего товарища по фамилии Фросков. «Да, признаю. Я уже отвечал на этот вопрос. Зачем возвращаться к нему?» «Ответьте еще раз, хорошо. Я повторю. У меня была хорошая возможность отомстить преступнику. При аресте он оказал вооруженное сопротивление. Если бы хотел, я сломал бы ему шею еще тогда» в Ропшинской лавры. Но не стал. Зачем же мне явно рисковать, убивая его в допросной? А я отмечу кратчево сказал прокурор. Тогда при аресте вы в полу борьбы не подумали о том, что сейчас самый удобный момент прикончить вашего недруга. А спохватились лишь потом и прикончили. Возражаю, влез присяжный поверенный. Обвинение навязывает свою бездоказательную точку зрения состава суда. Но председатель... Отмел реплику адвоката и велел Устарговскому продолжать. Тот встал Цицероному. «Уважаемый суд, с каждым шагом истина представляется вам все яснее и яснее. Итак, подсудимый, логика ваших ответов такова. Ранее вы имели к покойнику неприязнь. Ранее вы неоднократно практиковали избиение арестантов. Ваша физическая сила общеизвестна, равно как и жестокий характер». И вы продолжаете утверждать, что не били вечером 8 декабря Владимира Иванова-Мохова. А это сделали ваши недруги в камере ДПЗ, чтобы свести с вами счеты, так? Так. И вы надеетесь, что мы в это поверим? Ах, как наивно. Только представьте, уважаемые судьи и сословные представители, такую картину. Двое бьют третьего смертным боем, ломают ребра, повреждают внутренние органы. Тот кричит, вырывается, уже не хочет умирать. А вдоль стенки стоят еще три человека и спокойно за этим наблюдают. Не зовут надзирателя, не пытаются остановить мучителей, а просто глазеют. Возможно ли такое? На этих словах прокурор вновь обратился к подсудимому и со издевкой переспросил. «Так и не били?» Я только что ответил «не бил». Устарговский повернулся к судям и картинно развел руками. «Нет слов».